Глава 36. Вотьму. Почти полчаса радио-телефон молчал. В конце концов Ли удалось выйти на связь со станцией Хенглера, расположенной на одной из самых фантастических крыш города, на крыше театра Паладиум. К станции назвали в честь первого человека, использовавшего её для развлечения, почти как цирк. Если бы Чарльз Хенглер Мог сегодня появиться здесь, он бы увидел, что его акробатические традиции живы и поныне. Собчив о своём местонахождении, Ли со своими людьми приготовился уходить. Пока они ничего не услышали, не увидели, не нашли, поэтому решили идти на юг и поискать на территории близкой к реке. Для Ли было делом чести отомстить за смерть Джея, и он был глубоко убеждён, что именно ему предстоит первым найти Чаймзу. Даже температура воздуха неуклонно падала, и Ли был рад, что никто из его группы не выказывает неудовольствия. Он знал, если бы удалось поддержать порядок, Чаймзу и его головорезам пришёл бы конец. Больше всего его огорчало неспособность Залеана определить место расположения Чаймза. И он думал об этом, пока отчаянно затаптывал следы, чтобы как всегда последним покинуть крышу и лететь следом за остальными над городом. Спайс быстро продвигалась на север, пока её не остановила совершенно проржавевшая палка, из-за которой трос низко навис над огромными дубами в конце парка. Она выяснила, что, по крайней мере, на двух последних станциях трос крепился к деревьям в парке, хотя она совершенно не понимала, почему именно эта дорога была проложена в первую очередь. истории жителей крыш всё ещё передавалась из уст в уста из страха, что записанное она может попасть в чужие руки. Зален больше других знал об их предшественниках, наверное, потому что ввёл в компьютер воспоминания стариков. Спайс не видела смысла в проверке этого пути до конца. тем более что дальше трос спускался ещё ниже и исчезал в чёрных и голых ветках дуба которые торчали в разные стороны как связки ножей спайс постояла немного балансируя на суке и раскрутила поясной трос потом она взглянула на часы пора возвращаться чтобы не волновать остальных ведь без неё им придётся ой как туго В этом мгновении над головой Спайс хрустнула ветка, и на ней появился незнакомый парень. Спайс прижалась к стволу, не отрывая от него глаз. Парень был бритаголовый, с вытатуированной на шее паутиной. И Спайс не потребовалось много времени, чтобы определить в нём одного из приближённых Чаймза. Ариз сверху смотрел на девушку, отпущенные вождём, который хотел насладиться ещё одним жертвоприношением, они с дегом отправились на север, на одну из заброшенных станций, где собирались без помех получить удовольствие от наркотиков. Теперь, когда первое объедение прошло, он ощутил другой голод. Экипировка девушки подтверждала, что она из стана Залеана, очень симпатичный, мускулистый с маленькой грудью и сильными ногами, и не боится его. Интересно. Рис стал спускаться вниз, прыгая с ветки на ветку. Эй, прелестное создание, тебе разве не говорили, что нельзя одной гулять по ночам? Как же твой большой храбрый вождь не присмотрел за тобой? Спайс, улыбаясь, подпустила его поближе. Вроде мне понятно, чего ты хочешь. Ты хочешь настоящего мужчину. Он был ещё на корпус выше её, когда она схватила его за ноги и с силой потянула вниз. Он попытался было вывернуться и ударить её в лицо, но почему-то разжал пальцы и полетел вниз, ломая ветки и пытаясь всё-таки вытащить пистолет стреляющий монетами. Спайс прицелилась ему в грудь стрелометом и выстрелила. Рис закричал. Его словно опалило огнём, и дёрнувшись несколько раз, он рухнул на землю с высоты 30 футов. Вот чего хочет настоящая женщина, сказала Спайс, убирая арбалет. Проверив ремень и крепление, она исчезла среди деревьев. согнувшись в три погибели дек с ближайшей крыши следил за тем как сначала упал его друг а потом девица помчалась в сторону ярко освещённого города то тут то там мелькая на фоне ледяного неба вроде тряпичной куклы прицепившись к линии над головой дек оттолкнулся от крыши довольно элегантного здания чтобы перехватить девушку на одной из станций Падая в темноту, он вытащил пистолет и тщательно прицелился в далёкую фигурку, потом выстрелил: раз, другой, третий, четвёртый, но из-за раскачивавшихся тросов промазал все 4 раза. Его трос позволял двигаться так же быстро, как и её, но ему нужна была скорость раза в 3 превышающая теперешнюю. Поэтому он свободной рукой убрал тормоз. Постепенно скорость стала нарастать, однако была всё ещё недостаточной. Наркотики придали ему силы, и он сумел убрать из рукава ещё одно тормозящее устройство, после чего помчался сразу вдвое быстрее. "Сейчас ты, сука, умрёшь", кричал он, крутясь во все стороны и поля, почём зря. Ему всё ещё не удавалось заглянуть ей в лицо, но он был уверен, что сумел испугать её. Теперь он мчался в три раза быстрее, чем Spice, но ему никогда не приходилось передвигаться с такой скоростью. Оглянувшись, он увидел круглые от страха глаза девушки. поняла, что он перехватит её на ближайшей станции. Длинные голые ветки надвигались на него с ужасающей быстротой, но он уже ничего не мог поделать. Завопив от ужаса, он влетел в крону дуба, как пуля, выпущенная из пистолета, и один сук продравил ему живот насквозь. Приблизившись к станции, Спайс стала ногами на ствол дуба и оглянулась на бессильно повисшего бритоголового поэзия движения прошептала она махнув головой словно отгоняя непрошеные видения зачем только испортил дерево её передёрнуло от отвращения и она вновь помчалась вперёд в относительную безопасность Портленд-плейс Роза связалась с оставшимися в живых людьми из отряда Дамьяна и записала их координаты. Потом она попыталась определить местоположение Роберта, то и дело недовольно посматривая на Залиана, который сидел, уткнувшись в тетрадь. Роберт оказался прав. Нельзя было ему доверять, тем более что он на отрез отказался обсуждать свои слова насчёт Цары, пообещав лишь, что с этого мгновения своим поведением не поставит под удар ничью жизнь. Если бы тем не менее он решился взять бразды правления в свои руки, вряд ли Рози удалось бы его остановить. Она не отходила от радиотелефона, боясь пропустить призыв о помощи. Здесь что-то непонятное. Залян развернулся и показал ей страницу с астрологическими символами. Козерог, луна, знаки зодиака, скорпиус. Ну нет. Там не может быть Луны, вообще ничего, что хотя бы отдалённо её напоминает. А тут много другого странного. Посмотри. Он ткнул пальцем в ряд знаков. Четвёртый, женский знак. круг и крышечка над ним серп с крестом что бы это значило роза подалась вперёд чтобы поближе рассмотреть непонятные символы по-моему я знаю взволнованно воскликнула она это древние алхимические знаки думаю ими всё ещё пользуются при торговле металлами покажи-ка она взяла у залияна тетрадь Четвёртый. Знак олова. Женский символ медь. Луна, серебро тоже женский знак. Два других, думаю, свинец и цинк. Только не помню, что из них что. Теперь понятно, что значит список с Аполлоном и Дианой. То есть, в точности так же, как планеты соотносятся с богами, Они соотносятся с металлами: ртуть это Меркурий, медь Венера, олово Юпитер, свинец Сатурн и так далее. Роза закрыла лицо руками, и задумалась. Вопрос в том, где сегодня искать эти древние знаки? "Наверное, я знаю, где их можно найти", сказал Залиан. "На лондонской бирже металлов. Когда-то давно мы её использовали, естественно, не давая о себе знать". А почему Чеймс решил прятаться там? Подожди, ты знаешь, где она? Залян включил компьютер, и на экране появился адрес биржи. Вот. ВЦ3. Потом буква за буквой появилось название улицы. Ой, нет! Роза схватилась за радиотелефон. Роберт, приём, кричала она. Роберт, Уходи оттуда скорее. Слишком поздно. Его почти не было слышно. Передо мной примерно 50 человек из воинства Чаймза. Они вроде медитируют. Меня ещё не заметили, о чём я нисколько не жалею. Какие-то они неуравновешенны. Мы сейчас организуем помощь. Ты шутишь? Я послышались щелчки. Потом наступила тишина. Роберт завопил: "Роза, Роберт, отвечай!" Она отшвырнула от себя телефон. "Проклятье! Они его схватят, и всё по моей вине." "Почему?" "Потому что ты раньше не определила, где он находится. Его бы вообще здесь не было, если бы не я", со злостью проговорила она, вскакивая со стула. "Но что мы можем?" попытался урезонить её Залан. Всё равно мы опоздаем. Можешь оставаться, если хочешь, а я иду к нему. Она распахнула двери, побежала по крыше на ходу, подхватив одну из сумок. Ты же не знаешь дороги, поверь мне, Роза, мы лучше поможем ему отсюда, кричал ей вдогонку Заля, но его слова не достигали цели. Ты не можешь идти одна, это совсем небезопасно. Там старые крепления. Залеан оказался рядом с ней, когда она пристёгивала свой поясной ремень к верхнему тросу. "Роза, если ты будешь одна, у тебя нет шансов. Это старая, плохая дорога". Он хотел было схватить её за ноги, но Роза оказалась половчее его. Выскользнув из его рук, она мелькнула над его головой и исчезла в темноте.